Однажды вечером Горжен Стремглав влетел в баракс с газетами, раскрыв приносом швейка Русское слово и кратко сказал: "Скоро мир умер, Франсуа Осиф". "Да не может быть", воскликнул швейк. "Это невероятно. Как же он мог в такое тяжёлое время оставить свою любимую и народы? Это наверно ошибка". Горжен пальцем указал на телеграмму, помещённую на первой странице. "Париж. Согласно телеграмме, полученной из Цюриха, Император Франц Иосиф после продолжительной болезни скончался ночью. Бедняга. Так он ископытился, сочувственно произнёс Швейк. Даже не дождался конца войны. Я думаю, что из-за этого ему было очень неприятно умирать. Начать такую прекрасную, такую великую вещь, и не дождаться её результата это действительно ужасно. Он залез на нары, взял газету и принялся снова читать по складам несчастную телеграмму. А когда за ним пришли солдаты, звавшие его играть в карты, он отвечал им снар печальным голосом: "Сегодня я играть не буду. Вчера вы меня обыграли до копейки, да. Кроме того, сегодня я не продал ни одного кольца. У меня траур, умер мой император". И русские солдаты выразили ему своё сочувствие: "Да сдох сволочь мать, а наш царь мать ещё жив и здоров". Это сочувствие было довольно двусмысленно. И нельзя было понять, упрекают ли они смерть за то, что она медлит, или благодарят небеса за то, что они упорно хранят царя. Через несколько дней после этого Швейк отправился на базар со своими кольцами. Площадь, где торговали разным барахлом, была переполнена народом. Здесь женщины продавали коробочки из подкрема, сломанные гребни, разные тряпки, мужики мясо и семечки, солдаты бильё и холсты. Или вы меняли сапоги, снимая старые и надевая новые, приплачивая за это несколько рублей. И как раз в это время на базаре появился офицерский патруль, ловивший солдат, торговавших военным имуществом. Штык звенел кольцами на шпаге. Толпа собралась вокруг него, выбирая, торгуясь, доиступления, стараясь заплатить за одно, а украсть два. Потом толпа расступилась, чтобы дать дорогу толстому, грязному, лосатому попу. который пробирался к швейку. Он, наверное, хочет у меня купить своим детям перстеньки на память, вслух подумал швейк и подзвонил связкой своих произведений перед носом папа. Тот протянул руку и принялся осматривать кольца. Шмиг заметил, что пап выбирает те кольца, в которые был вставлен крестик из красного циклолоида, и полагает, что пап хочет купить только такие кольца, он вытащил из мешка ещё целую связку. Хорошо, хорошо, похвалил его поп. Я их у тебя возьму. Такие кольца продавать нельзя. Как нельзя, спросил Швик, заметив, что батюшка кладёт кольца в карман, не справляясь даже о цене. Нельзя, нельзя, повторял поп. На них крест, а ты их продаёшь солдатам. Ты знаешь, что они делают? Надевают их на палец, а потом руками штаны расстёгивают, когда идут в отхожее место. Солдаты, стоявшие в толпе, засмеялись. Поп покраснел. А да что отхоже, за женские юбки руками в кольцо хватаются. Снова раздался хохот. Поп, покрасневший как индюк, хотел было отойти, но солдаты преградили ему дорогу. Батька, кольцо австрийцу отдай назад или заплати. Человек даром работать не может. Ну, давай, давай. Австрийцы не человек, он наш враг, сердито сказал поп. Кто дал ему право торговать кольцами? Вот в Россию пришёл хлеб жрать, пришёл Россию объедать. Да ещё кольцо делает и крестовую веру позорит.